Глава 6. Неожиданная наблюдательность. Нестабильный щит хауса. Защитный навык. Без оружия с оружием. Шанс искажения атаки 98%. Противник промахивается случайным образом. Шанс поглощения атаки 34%. Атака рассеивается. Часть энергии атаки может перейти к вам. Шанс случайного отражения атаки – 22%. Атака отражается в случайном направлении. Шанс отражения атаки на атакующего – 8%. Атака отражается на атакующего. Дистанция на себя и на носимые предметы. Период действия – 44 секунды. Откат – 1 час 39 минут. Энергия хаоса – 94 единицы на активацию и 1-1000 единиц на искажение, поглощение и отражение атаки. Затраты меняются в приблизительно таких объемах – 1 единица на удар мечом и до 1000 единицы, если на вас обрушат скалу. Смертельная куриная слепота – контролирующий навык, без оружия, с оружием, но не дальше 22,3 метра перед вами. работает по площади объёму. Шанс 93%. Шанс дополнительно вызвать дезориентацию 8%. Шанс дополнительно повредить органы зрения 1%. Дистанция 22,3 м. Период действия 4-11 секунд. Откат 206 секунд. Энергия смерти 62 единицы. Это единственные навыки, которые я позволил себе изучить в первохраме. Ерчайшие жемчужины моей коллекции. Они давно дожидались этого момента. Знаки на них добыл давно, но, как и некоторые другие, использовать не мог. К ним требовались круги силы II и III, и обмануть это условие при помощи амулетов не получалось. На эти умения я уже посматривать устал. Все зубы сточил, так сильно хотелось их открыть. Долго радовался, когда удалось их заполучить. Очень уж хорошее. Такая прелесть из монстров чёщоби выпадала очень редко даже у меня. Это ведь не ужасающий крайний север, особо сильные чудовища с ценнейшей начинкой не водятся. Первый представлял собой что-то вроде аналога щитов стихийников. Да-да, это одна из причин, почему я так рвался обзавестись параметрами стихии. Очень уж они славятся именно защитными умениями. Увы, пока что не срослось, зато подобрал замену. Щит неплох. работает на энергии хаоса, потребляет её относительно немного. Шансы защитить от врагов высочайшие и разнообразные. Период действия раскошен. Плюс есть вероятность поразить противников их же атаками и впитать часть затраченной ими энергии. Мне, конечно, пришлось прорву трофеев потратить, добиваясь таких показателей, но это того стоило. Второй навык тоже схож с контролирующими умениями стихийников и смотрится похуже первого. Но ведь не одними считами приходится выживать. Надо атаковать, ослаблять и деморализовать противников. Вот у Анта в этом и пригодится. Накрывает передо мной пространство в форме сектора шара с радиусом больше 22 м. Все, кто попали в зону поражения с вероятностью в 93% рискуют заметить кратковременные проблемы со зрением. Чем выше сопротивление смерти или контролю такого рода, тем больше шансов избежать ослепления или сократить период его действия. Также с высокой вероятностью на тот же период можно получить дезориентацию. Это когда теряешься в пространстве, не понимая, где верх, где низ. То есть приблизительно раз в 3 минуты я смогу создавать толпами врагов нешуточные проблемы. И всё это за смехотворные 62 единички энергии смерти. Жаль развития дорогое, ну так никуда не денешься. Ведь особые навыки это почти всегда то ещё разорение. Были и другие альтернативы. Например, то, что досталось из некроса, очень даже симпатично смотрится. Однако именно на эти два навыка Сюришком давно зуботочил. Прямой идее фикс стал их заполучить. Это мечта камнем на душе висела. И вот, наконец, сбылась. Другие открывать не стал и уже открытое до ума не довёл. Торопливое активирование новых и быстрый рост в рангах и уровнях действует на организм удручающе. В первом храме негативные эффекты снижены, но всё равно ощущаются. Если переборщить, можно даже до смерти себе довести. То есть поднимать скорость развития до запредельных величин чревато большими проблемами. Вот потому я почти все усилия бросил на атрибуты. А не главное. Тот скелет, на который уже потом можно навешивать что угодно. Ведь захоти развивать всё до максимума сразу, пришлось бы провести под землёй около пары месяцев по самым туманным подсчётам. Но как это возможно? Увы, запас еды и воды не настолько велики. Если же переместиться в главный зал к источнику расы, возле него поток ци на порядки меньше. Смысла нет. К тому же, пожевать и там ничего не найдётся. Вот так и получилось, что из новых навыков выучил лишь два, которые прежде открыть не мог. По этой же причине видимость у меня сейчас далеко не максимальная. Но уже куда эффективнее начальный. Тогда, едва обзаведясь маскирующим умением, я вообще не мог шевелиться, даже дышать приходилось аккуратно. И внимательный наблюдатель мог заметить мои глаза, некоторые их части совершенно не скрывались. Сейчас, с модифицированным навыком, я способен совершать медленные незначительные движения. То есть даже передвигаться можно, только очень плавно и не быстрее трех-четырех маленьких шагов в минуту. Глаза мои, увы, невидимыми не стали, зато очертания их размылись, картинка потускнела. Если не вглядываться пристально, точно зная, что ищешь, заметить даже в упор не всякий способен. Для начала я под мимикрьей очень медленно пробрался к повороту коридора и ужался там в угол, внимательно уставившись в сторону решётки. Там на стенах висели несколько факелов, плюс парочка валялась на полу. Их забросили подальше через прутья. После грохота крушителя охрана первым делом постаралась как можно лучше осветить подступы. За одну из себя во всей красе показывала, не потребовалось ночное зрение. Четверо наёмников это куда больше, чем в прошлый раз. И глядя на них, у меня сложилось впечатление, что все они не только что подоспели. Караул был изначально усилен. Видимо, после происшествия с Рамиром меры безопасности усилили по всем направлениям. Войны то и дело переговаривались не громкими голосами. В условиях подземелья это почти не мешало их подслушивать, несмотря на недавнее оглушение от «Крушителя». Но, увы, ничего особо ценного я из их слов не подчерпнул. Лишь понял, что они растерянны и перепуганы. В глухом коридоре грохоту некуда рассеиваться. По ушам тоже врезало знатно. Прониклись. И вроде как ждут подхода командиров. Неудивительно. А те подходить не торопились». Я минут 10 подпирал стену в углу, прежде чем в коридоре показалось немалое процессия. Десятка-два наёмников, из которых, как минимум, трое далеко не рядовые. Амуниция у них такая, что не надо быть бякой для понимания её немалой ценности. Обычному воину на такое имущество десяток лет копить придётся, если не больше. Приблизившись, офицеры встали перед решёткой. Наскоро пообщались с караульными, после чего один прокричал: Онша, Дукаранша, Шаммиша, отвечайте, что у вас там гремело? Меня не назвали, потому я скромно промолчал, а бедолаги наёмники, оставленные у двери, ответить не могли. Офицер начал перечислять другие имена и при этом вглядывался в мою сторону столь пристально, что я начал беспокоиться. Неужели у него сильно развито ночное зрение? Если так, дело плохо, ведь даже в таком мраке он способен заметить, что здесь не всё ладно. Да нет, нельзя так просто на пассивном зрении выйти. Может, навык наблюдательный развед, позволяющий замечать замаскированное. Если так, всё ещё хуже. Да, я, конечно, могу задействовать невидимость. Чтобы заметить меня под ней издали, надо быть в высшей степени незаурядным человеком, а такой вряд ли найдётся в далеко не лучшем наёмном отряде. Но в отличие от мимикрии, я не смогу держаться скрытым долгое время, всего лишь несколько минут. В описании сказано, что откат умения короче, чем период действия, но это из-за неточностей и вольных толкований, которые нередко позволяют себе порядок. Здесь речь идёт о периоде, который придётся выжидать до следующей активации. И всё это время я буду беззащитен против особо глазастых специалистов, замечающих незаметное. А ведь это ещё не близкий контакт. На меня издалека поглядывают. Скорее всего, смотрят сюда только потому, что в коридоре любоваться особо не на что. Просто совпадение. И хотя по коже мурашки топтались, пришлось сдержать порыв применить навык и изо всех сил продолжать изображать из себя стену. Спустя приблизительно полчаса я начал понимать, что серьёзно влип. Наёмников к тому времени скопилось десятка всем. Плюс появились маги, один из которых запустил в коридор самый настоящий дрон. Не тот, который применяют на земле для разведки. Здесь не технологии до создания электроники ещё не доросли и, возможно, не дорастут, потому что в этом нет острой необходимости. Зачем придумывать почти невесомую электронику и тонкую механику, если имеется магия или что-то очень на неё похожее. Мак отправил в полёт тускло мерцающий синеватым светом шарик размером с некрупное яблоко. Глядя, как это ничто неспешно движется по коридору, хаотично отбрасывая на стены, пол и свод тончайшие мгновенно гаснущие лучики, я понял, что придётся задействовать невидимость. Не представляю все возможности этой штуковины, лишь читал про подобное. Это что-то вроде сканера, позволяющего магу получать картинку из удалённых мест, в том числе могут подсвечиваться малозаметные объекты, вроде меня, пытающегося сделать вид, что их здесь нет. Спасибо, что между активациями навыка не приходится долго ждать, а сканер Умага только один. Он перемещался слишком медленно, неоднократно исследуя в коридор от дверей до решётки. Я мастерски подгадывал время и каждый раз успевал встречать его во всеоружии, молясь при этом высшим силам, чтобы мои глаза остались незамеченными. Пронесло. Судя по поведению столпившихся врагов, ничего странного в углу не заметили. Да и основное внимание Шару уделял телом наёмников у двери, большую часть времени над ними кружился. Затем к наёмникам подошло подкрепление десятка-полтора воинов в чёрном, в том числе ещё один офицер. Этот, похоже, поглавнее всех прочих, плюс рядом с ним остановился человек в обычной одежде, не относящейся к отряду, возможно, представитель правящей семьи. Один из трёх офицеров, появившихся здесь до этого, коротко отчитался по ситуации. Высказался в духе, грохнуло так, что чуть весь замок не рассыпался. Заблокировали коридор и следовали магией. Дозор охраняющую дверь перебит. Противник не обнаружен. Согласно приказу ничего не предпринимали, только подняли по тревоге всех живых и охрану объекта усилили. И за что-то я понял, что по поводу засады заблуждался. Войны, которых я перебил, заявились туда не из-за моей возни с открыванием дверей или срабатыванием магической сигнализации. Их туда поставили заранее. Затаились они, реагируя на возню с замком. Похоже, после происшествия с Рамиром руководство устроило там круглосуточную охрану. Причём отнеслось к этому серьёзно, на удивление, солидные силы выделило. Значит, не конкретно меня под караулили, а сердце слегка отлегло. Очень уж тогда на приглё, что при всех моих предосторожностях горожане так быстро и тихо организовали серьёзную заподню. Умея они маскироваться чуть получше, так бы и влетел. Увы, при всех моих великих цифрах я остаюсь человеком из плоти и крови. И даже куда более слабый противник способен меня отправить на тот свет единственным метким ударом, если не успею увернуться или прикрыться навыками. И сделать это из засады несложно, куда проще, чем стоя открыто лицом к лицу. Офицеры начали совещаться. Точнее, городская шишка требовал немедленно открыть решётку, изучить тело павших, заглянуть за дверь, тщательно исследовать коридор до чёрного колодца. Да и в него не мешает заглянуть хотя бы на несколько лестничных пролётов. Если не поступит иных распоряжений сверху, далее следует организовать вывоз всех припасов из склада. Хранить её в столь не простом месте нельзя, это явный организационный недочёт. И скорее всего, после такого происшествия будет принято решение о тщательном исследовании подземелья. Надо было раньше это сделать сразу после случая с Рамиром. Последнее высказывание мне очень не понравилось. Не хочется, чтобы про первохрам узнали другие. Да, не настолько это великая тайна, раз я сумел вычислить его местоположение, но было бы неплохо, чтобы про него не прознали другие. Но даже если так, с этим я смирюсь. Главное, пусть решётку откроют. А уж там я непременно подгадаю момент и проскользну мимо наблюдателей незамеченным. Если не подгадаю, придётся прорываться с боем. Полный заряд Крушителя это великая сила для ограниченного пространства. Плюс 3 круга и 21 ступень просветления при моих неординарных параметрах звучит мощно даже при слабой тренированности. Ведь против меня не элитные воины, а заурядные наёмники, непригодные для самых серьёзных дел. Так что я настроен оптимистично. Однако не хочется прибегать к столь сильному средству в здешних условиях. Страшновато. Ведь даже единственное применение жезла едва не лишило меня слуха. Поначалу он быстро прояснялся, но затем так же быстро ухудшился. Теперь я с трудом различаю слова в тесном пространстве, да и то не все. А ведь офицеры спорили с горожанином на повышенных тонах. Вояки не понимали, что происходит, и прежде чем соваться за решётку, хотели выяснить как можно больше. Они ведь не за честь сражаются, а за деньги. Следовательно, рисковать связываться с неведомым не торопятся. А вот их оппонент почему-то твёрдо уверен, что ничего неведомого тут нет, а в подземелья каким-то образом пробрались лазутчики Ингармита, применившие против дозорных банальную алхимическую бомбу. По его мнению, шпионав следует побыстрее зловить и лазейку прикрыть. Для этого надо стянуть в замок побольше солдат и устроить знатную зачистку. Это меня категорически не устраивает. Неизвестно, сколько времени займёт процесс сбора сил, и чем больше народу столпится в коридоре, тем труднее отсюда выскользнуть. Совещание завершилось принятием компромиссного решения. В мою сторону отправили тройку разведчиков. Решётку за ними, к моему сожалению, тут же прикрыли. Нет, я бы не стал лезть, когда за ней столпилось столько вояк. Однако сама тенденция не держать её на распашку не нравится. Снова пришлось применить невидимость. Один из тройки явный маг. Вооружён как обычный солдат, но вроки само понятие мак условно. Я его нагло притянул из земной терминологии, используя некорректно. Называют так всех, кто всерьёз работает с энергией дистанционно. Меня ты не обманешь, начну я зрение показывать, что с глазами этого наёмника что-то не так. Заметные отблески отбрасывают. Я этот факт до сих пор не встречал. Кто знает, что способен замечать такой спец, а лучше постраховаться. Меня наёмники не заметили. Прошли мимо, даже по сторонам особо не глядя. Всё их внимание устремлено вперёд, стараются высмотреть тела дозорных. Добравшись до конца коридора, остановились и попытались открыть дверь. Ничего у них не получилось. Я, уходя оттуда, догадался ещё раз повозиться с замком, дабы чуть озадачить тех, кто будет всё это расследовать. Двое начали осматривать тела, а Мак, обернувшись, прокричал с поразительной громкостью: Дверь закрыта на замок, живых нет. По ранам ничего не понятно, но копоти и следов алхимии нет. А смотрите, там всё получше, прокричал от решётки один из офицеров. Ничего не пропускайте. Мак присоединился к спутникам, присел над огнем и стел, начал водить над ним руками и почти сразу же сообщил новости. Вижу следы силы. Вроде бы чистая сила, и её здесь выделялось много. Это точно не стриги. Похоже, у него развит эффективный навык для поиска такого рода олик. Я до этого лишь в книгах читала о подобных умениях. То, что Маркс Ходу отмёл причастный стриг меня опечалило, но а не сказать, чтобы сильно. Эти существа широко известны, на что они способны, грамотные наёмники обязаны знать. Так что предсказуемо, и ничего им не даст. Растянувшееся представление начало утомлять. Стены в подземелье сырые и холодные, поднадоело их подпирать. И ведь не сдвинешься с места, не сменишь позу. Даже почесаться нельзя, лишний риск. Ну сколько ещё ждать? Увы, ждать пришлось долго. Наёмники и городское руководство упрямо не желали торопиться. Всё новых и новых специалистов запускали, которые осматривали тела и ничего принципиально нового при этом не сообщали. Насколько я понял, глава клана требует обоснованного отчёта о происшествии. Вот ради этого все дружно делают вид, что трудятся изо всех сил, а сами при этом прекрасно понимают, что точный ответ вряд ли найдётся. Периодически в вспоминаре происшествие с Рамиром. Также то и дело поднималась тема степняков. Мол, возможно, без них тут не обошлось. Везде строить козни успевают негодяи. Постепенно начала вырисовываться общая линия. Никто из офицеров наёмников и представителей городского руководства не представлял, что отвечать Гладиа. Тот требовал точной информации, а не предположений. А точно пока что можно было утверждать одно: что-то неординарное случилось с людьми, дежурившими у двери в подземелье. Маловато для исчерпывающего ответа. Так почему бы не потянуть время? Заявить, что информация скрывается именно в подземелье. Ну а пока его будут обыскивать, глядишь, получится установить истину или градус любопытства главы клана снизится. Жаль, конечно, что горожане узнают про первохрам. Лака и запасы росы, которые там осталось немало. А я-то их уже своими считал. Хотелось бы перепрятать, но куда и как. Ведь даже емкости не доставало, не говоря уже о надежных тайниках. Ладно, с этой потерей как-нибудь смирюсь. Не обденею. Я продолжал смотреть в сторону решётки. Через неё уже человек 30 запустили, но всё так же закрывают сразу, как только кто-нибудь пройдёт. Там и факелы, и разнообразные лампы горят вовсю. Люди толпа. Нечего и мечтать проскочить под мимикрёй. Растворение тоже ничем не поможет. Я не смогу двигаться под ним быстро, да и непонятно, как никого не задеть в толпе, изображая из себя невидимую гигантскую улитку. Ведь даже увернуться не получится, напрвся кто-то в мою сторону. Погрузившись в раздумья, я не обращал внимания на очередного горожанина, направляющегося со стороны решётки. Как и все прочие гражданские, явно не из бедных. Одежда это подчёркивает украшения и непрактичная позолоченная кираса, надетые по такому случаю. Она едва налезла на необъятное пузо, давило так, что у толстика глаза из орбит лезли. И глаза эти подозрительно уставились в мою сторону. Игнорируя рутинное пояснение шагающего рядом с ним офицера, горожанин указал на меня и спросил: "А это у вас кто такой? И что он здесь жмётся, зачем прячется?" Я даже ушам не поверил. Этот человек ни капли не похож на опытного разведчика или дозорного, способного замечать и банально замаскированных противников, и тщательно скрытых под хитрыми умениями. Ему такие навыки нужны так сильно, как вороне якорь. Да и откуда ему знаки на них добывать? Но как бы там ни было, навык у него имеется, причём эффективный и прилично развитый, потому что сейчас я стоял даже не под мимикрией, а под растворением. Заметить меня под таким пологом в углу, едва освещаемым переменчивым светом от далеких факелов и ламп, нетривиальная задача, если в этом не замешаны серьезные параметры порядка. Уставившись на толстяка, в ответ я чуть отстранился от стены, изображая намерение вытянуться по стойке смирно. Глядишь, выгадаю мгновение до поднятия тревоги. Вон офицер замолчал, но даже не смотрит в мою сторону, на спутника косится, не понимает, о чем речь. В глазах излишне наблюдательного горожанина что-то промелькнуло. Вот он-то наконец что-то понял. И судя по проблеском страха, до него начало стремительно доходить, что не стоило ему надевать тесную отцовскую кирасу. Надо было вообще сюда не заявляться. Больше не мешкая, я выпрыгнул из-за угла, на лету замахиваясь жнецом. В честь офицера тут успел среагировать, подался чуть в сторону, разворачиваясь и хватаясь за рукоять меча. Но выхватить оружие я ему не позволил. Остриё волшебного кинжала чиркнуло по шее, легко разворотив и мягкие ткани, и кость. Наёмник попятился на подгибающихся ногах. Голова его, потеряв опору с одной стороны, неестественно склонилась на плечо. Из раны фонтаном ударила кровь. Я, как человек многоопытный, умело пригнулся, пропуская большую часть мимо себя и прикрываясь столстиком, который схлопотал полную дозу. Впрочем, огорчиться по поводу запачканной одежды он не успел, потому что жнец прошёлся горизонтально под краем короткой кирасы, едва не развалив тело на две части. Сейчас меня видели в обоих направлениях коридора. Поворот не скрывал места событий. Но на моей стороне выступал фактор неожиданности и то, что ни одна из жертв не догадалась закричать. Плюс в радиусе пары десятков шагов больше никого нет. Вскинув левую руку с зажатым в ней крушителем, я направил древнее оружие в сторону двери. Выпустил один заряд в группу наемников и горожан, продолжавших возиться с телами. После чего развернулся и проделал это еще дважды, врезав по решетке. Морщился при этом от нестерпимых ударов по ушам и надеялся, что народу там досталось гораздо сильнее. Мне нужно, чтобы хотя бы с одного направления они сразу не бросились. Пускай уши прочищают, или без сознания валяются, или даже анекдоты травят, лишь бы дали мне немного времени. А сам рванул, что есть мочи в сторону двери, выпустив туда еще один заряд. Не столько в надежде свалить кого-нибудь, сколько в расчете на оглушающий эффект. Лампы там все погасли. С факелами тоже всё не очень хорошо, но ночное зрение работало прекрасно. Я видел, что на ногах осталось не меньше дюжины противников. Неизвестно, на что они способны. Вот и начал отрабатывать всем, что есть. Ближайшие не все в ступор впали. В мою сторону направляли острия лебард, мечи покидали ножные, топоры срывали с поясов. Кто-то разворачивался, скидывая арбалет. Вот в эту кучу я и разрядил куриную слепоту. Никогда не применял ее на практике, самое время испытать. Не доверяя новому навыку, чуть подкорректировал курс, смещаясь к арбалетчику. Тот, как и все прочие, начал вести себя неадекватно. Не пытался целиться и даже оружие опустил. Пятился, ошеломленно глядя перед собой и часто моргая. Похоже, накрыло его качественно. «Мне железный болт в спину не нужен», – полоснул наемника, пробегая мимо. «Тоже по шее». Не потому, что это моё любимое место, а потому что доспехи в этом отряде однотипные. Редко защищают опору для головы с такого ракурса. Ну и жнецы бесилен против металла. Вот и приходится выбирать уязвимости. Дальше у двери противников было больше. Но часть их попала под залп Крушителя напрямую, а остальные находились слишком близко и потому пребывали в обморочном или близком к нему состоянии. Я не накинулся на них сходу. Вовсе не ради этого так торопился. Развернулся, вскинул крошитель и дважды врезал по группе, которая перед этим попала под слепоту. Всё, теперь они ещё и глухоту заработали, причём полную. И этим список их проблем не исчерпывается. Несколько секунд о пострадавших можно не думать. И я начал торопливо работать жнецом, раздавая удары ближайшим противникам. Пятерых секунд за 4 достал с такой лёгкостью, будто по мишеням отрабатывал, что, в принципе, так и есть. А вот шестой неприятно удивил. Он стоял, опираясь на стену одной рукой и безвольно свисев вторую. Голова чуть опущена, нижняя челюсть отвишая, и при этом рот пытается растянуть в улыбке. Выглядит как тяжёлый случай кантузии. Только я не учёл, что тяжело кантуженный вряд ли на ногах останется. Этот в один миг развернулся, и вот уже на меня опускается лезвие молниеносно вытащенного меча. И отскочить или уйти в сторону уже не успеваю. Да и не надо. Левая рука пошла вверх, встречая клинок рукояти крушителя. На миг в глазах наёмника промелькнуло изумление. Я принял удар такой лёгкостью, будто били соломинкой, а не бастардом. Ну да, явно не ожидал, что в столь молодом человеке столько силы наберётся. Но долго удивляться ему не пришлось. Правая рука не лодерничала, а нарванулась вперёд одновременно с левой. И остриё жнеца глубоко погрузилось в переносицу вена. Хищёр и селён, но на такое ответить нечем, готов. Прирезал ещё двоих, они смотрелись не сильно пострадавшими, и со всех ног припустил назад к повороту. Пора заняться теми, кого ослепило и оглушило. Некоторые там опасно быстро приходили в себя, надо срочно их угомонить. Вот так, бегая туда-сюда и ещё пару раз применив крушитель по прямому назначению, я разделался со всеми противниками, находившимися по эту сторону от решётки. И за исключением шестого никто не оказал мне серьезного сопротивления. Так что, если не считать многострадальные уши, обошлось без потерь. Увы, это только начало. Я раскрыл себя, уничтожив при этом лишь малую часть врагов. За решетка их в разы больше, и эта орава без дела стоять не станет, даже если учитывать лишь оглушенных. Может, прямо сейчас офицеры отдают приказы атаковать, может, сделают это через минуту или через пять. Если пять – прекрасно. В таком случае я успею существенно усилить свои позиции. Нет, речь идет не о постройке баррикады или иных укреплений. Пора применить на практике еще одно новшество, прежде недоступное. Мои руки только что обогрелись кровью многих противников, и параметров достаточно, чтобы призвать сотворенное из некраса. Это, если верить описанию, уже не у мертвия в узком понимании этого термина, а нечто принципиально новое – «Очень может быть, что меня даже за некроманта не примут, увидев при таком приобретении. Ведь те же стихийники способны использовать сотворенных или подчиненных существ, и на лбу у них при этом происхождение помощников не написано. Впрочем, сейчас я меньше всего думал о том, как бы не выдать свои темные стороны. Сейчас для меня важно лишь одно – вырваться из замка, а потом из города». Я взяла отсюда всё, что требовалось. Выпустите меня наконец. Я просто хочу уйти. Не мешайте и не пострадайте. К сожалению, ругаться и умолять бессмысленно. Эти люди меня не поймут. Значит, придётся по-плохому. Для призыва тени некроса требуется свежая кровь, чужая и своя. Чужой здесь полно, а своя всегда при мне. Но призыв такой сущности дело не быстрое. Если решётку откроют в процессе, придётся прерывать процесс и встречать врагов с тем, что есть. И к этому тоже надо успеть подготовиться.